Ты бы принял меня на работу, если бы был начальником. Как вы понимаете, этот вопрос девушки задают не для того, чтобы вы ознакомились с ее резюме и оценили профессиональные навыки. Об этом спрашивают исключительно ради единственного ответа. Да. Причем без всяких сомнений с вашей стороны. Какой бы на самом деле мастерицей или совсем нет она не была, она должна быть уверена, что в ваших глазах она профи, которого вы без доли сомнений взяли бы в свою фирму. Но есть подвох. Если вы работаете в разных сферах, и вероятность того, что в реальной жизни она придет к вам на собеседование крайне мала, вы смело можете давать правильный ответ «да» и не переживать за то, что когда-нибудь вам придется доказывать, что вы и правда не прочь взять ее на работу. Загвоздка есть в том случае, если вы действительно можете стать начальником в компании куда ей хотелось бы устроиться. Вот тут-то она может припомнить вам, что, мол, когда-то он хотел взять ее на работу к себе, а как дело дошло до дела, тут же в кусты. И все же в ситуации, когда девушка спрашивает вас абстрактно, «Взял бы ты?», я бы ответила «Да». А потом уже по факту разбиралась. Всегда можно сказать, что совместная работа разрушает семейную гармонию и что вы скорее уволитесь сами, чем позволите этому случиться. Поняв, что ради нее вы готовы на такие жертвы, она может отказаться от своей просьбы пройти собеседование у вас. Или, например, что коллеги подумают, что вы берете ее на работу только потому, что вместе спите, и ей же не хочется, чтобы они и так думали, поэтому принимать решение о приеме будет кто-то другой. Вариантов много, только включайте котелок. Да и потом, все эти отмазки могут не пригодиться, если она окажется профессионалом, и, кто знает, может работать с ней одно удовольствие.